понесло судно назад по течению прямо на скалу. Сполошились купцы. Никто и стрелять не думает. Думают только, как бы миновать угол, чтобы судно-то не разбить. А мой молодец, одной рукой поймай бичеву, а другой ухватись за дерево, да я остановлю судно. «Эй, вы, оршинники, купцы, удалые молодцы! Бросайте в воду сабли допищали, да честью прошу! Не то бичеву пущу, так вас и с грузом поминай, как звали!» Купцы навели было на богатыря стволики. Да тотчас и опустили. Думают, как же это, убьем его? Так некому и бичевы подержать. Нечего делать. Побросали оружие в воду, да только не все. Думают, как зайдешь, молодец, на палубу грабить судно, так мы тут тебе и карачун. Да мой богатырь не промах. Добро, говорит, купчики-голубчики, пошло оружие ко дну. Ступайте же вы куда кому угодно. А сказать другими словами, прыгайте с судна вниз головами. Они было замялись, а он, ребятушки, зацепил бичеву за дерево, схватил пищаль, да и пустил по них пулю. Тут все, сколько ни было их, попрыгали в воду, словно лягушки. А он кричит: "Не плыть сюда! Приставай к тому берегу! Не то всех как куток перестреляю!" Что, ребята? Каков богатырь? Молодец, — сказали разбойники. Вот уж подлинно молодец. Да что же он с судном-то сделал? С судном-то? А намотал на руку бичеву, Словно нитку с бумажным змеем. Да и вытащил судно на мель. Да что же он, ростом с полкана, что ли? Нет, не с полкана. Ростом-то он не более моего. Да плечики будут пошире. Шире твоих. Что же-то? На что же он похож выходит? Да похож на молодца. Голова кудластая, борода чёрная, сутуловато маленькое лицо плоское, да зато глаза посмотреть страх. Воля твоя, атаман. Ты про него говоришь как про чудо какое. А нам что-то не верится. Уж молодцеватия тебя мы не видывали. Не видывали лучше меня. Да что вы, дураки видели? Да знаете ли? Продолжал перстень с жаром. Знаете ли, что я перед ним ничего. Дрянь. Просто дрянь да и только. «Да как же зовут твоего богатыря?» «Зовут его братцы Ермаком Тимофеевичем. Вишь, какое имя! Что же он, один, что ли? Без шайки промышляет?» «Нет, не один. Есть у него шайка добрая, есть и верные ясаулики. Только разгневался на них царь православный». Послал на Волгу дружину свою разбить их голубчиков, а одному Исаулику Ивану Кольцу головушку велел отсечь да к Москве привести. Что ж, поймали его? Поймали было царские люди кольцо, только проскользнуло оно у них промеж пальцев да и покатило с побелу в свету. Где оно теперь сердечное, Бог весть? Только я чаю скоро опять на Волгу перекатиться. Кто раз побывал на Волге, тому не ужиться на другой сторонушке. Замолчал атаман и задумался. Задумались и разбойники. Опустили они буйные головы на груди могучие. И поглаживали молча усы длинные и бороды широкие. О чем думали удальцы разудалые, Сидя на поляне среди леса дремучего? О молодости ли своей погибшей, Когда были еще честными воинами И мирными поселянами? О матушке ли Волге серебряной? Или о дивном богатыре, Про которого рассказывал перстень? Или думали они о хоромах высоких среди поля чистого, о двух столбиках с перекладинкой, о которых в минуту грусти думала в то время всякая лихая забубённая голова. Атаман! кричал один разбойник, подбегая к перстню и весь запыхавшись. Вёрст 5 отсюда. По Рязанской дороге едут человек 20 вершников с богатым оружием, все в золочёных кафтанах. Аргамаки и бахматы под ними, рублей воста каждый или более. Куда едут? спросил Перстень, вскакивая. Вот только что поворачили к поганой луже. Я как увидел, Так непремик сюда и прибежал болотом до да лесом. Ну, ребята, кричал Перстинь. Полна бабы на печи разводить. 20 человек, чтобы шли за мной. Ты коршун, продолжал он, обращаясь к старому разбойнику. Возьми 20 других до да засятья у кривого дуба. отрежьть им дорогу, коли мы не равно опоздаем. Ну живо за сабли. Перстень взмахнул чеканом и сверкнул очами. Он походил на грозного полководца среди послушного войска. Прежнее свободное обращение разбойников исчезло и уступило место безусловной покорности. В один миг 40 стоничников отошли от толпы и разделились на два отряда. Эй, Митька, сказал Коршун молодому парню из-под колонны. На тебе, посошок. Вступай с нами. Да понатужишься, а вось осерчаешь. Митька скривил глупую рожу, взял хладнокровно из рук старика огромную дубину. Взвалил ее на плеча и пошел, переваливаясь за своим отрядом, ко кривому дубу. Другой отряд, предводимый перстнем, поспешил к поганой луже на переем неизвестным всадникам.